Вундеркинды Вундеркинды – это дети, рано проявившие свои способности и ставшие объектами экспериментов по ускоренному развитию. Каждый дурак мечтает родить вундеркинда или сожалеет, что не родил. Суперчада становится для родителей средством самоутверждения или даже источником доходов. Разновидность вундеркиндов – маленькие умники, особо преуспевшие в усвоении школьной программы. Взрослые обычно переводят таких детей из класса в класс раньше срока. В результате детство вундеркиндов проходит по ускоренной программе. Они выпадают из нормальной, отлаженной системы человеческих отношений, пусть и дурацкой, и потому сталкиваются с дополнительными трудностями. Одни люди завидуют вундеркиндам и подстраивают им мелкие пакости, другие чрезмерно выражают им восхищение и тем самым портят им характер. В общем, вундеркинды – малолетние жертвы дураков. А еще в книжках по психиатрии пишут, что ускоренное умственное развитие обычно имеет место у детей с шизоидными чертами характера. Вундеркиндов выращивают на забаву, как курьез, как подопытные существа. В большинстве случаев вундеркинство имеет место всего лишь раннее развитие средних способностей. И большинство вундеркиндов в последующей жизни особыми достижениями не выделяется. У Шопенгауэра в афоризмах глава 6 Ранние гении, вундеркинды, плоды тепличного воспитания, возбуждающие удивление в детском возрасте, становятся впоследствии весьма заурядными по уму. Но то, что ими перестают восхищаться, они принимают болезненно. Лучшее, что могут сделать родители и учителя, заметив в ребенке особые способности, это нагрузить его дополнительно сверх нормальной программы обучения, но ни в коем случае не ускорять прохождение этой программы, не помещать в особые условия в какой-нибудь спецшколе.